53-я ночь. Когда же настала пятьдесят я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда ученые и мудрецы явились к царю Хардубу, он оказал им великий почет, и, приведя к ним девушек, приказал обучить их мудрости и вежеству, и они последовали его приказу». Вот что было с царем Хардубом. «Что же касается царя Амара ибн Ан Нумана, то, вернувшись с охоты и ловли и войдя во дворец, он стал искать царевну Абризу, но не нашел ее. И никто не рассказал ему о ней и не осведомил его о том, что было. И ему стало от этого тяжело, и он воскликнул, «Как может быть, чтобы девушка вышла из дворца, и никто о ней не знал бы? Если таковы дела в моем царстве, то пользы от него нет, и нет в нем устроителя. И не выйду снова на охоту и ловлю, пока не пошлю людей к воротам, чтобы охранять их». И его печаль усилилась. И грудь у него из-за разлуки с царевной Абризой. И пока все это было с ним, сын его Шаркан прибыл из путешествия, и отец осведомил его о случившемся и рассказал ему, что Абриза убежала, когда он был на охоте и ловле. И шаркан огорчился великим огорчением. А затем царь стал каждый день наведываться к своим детям и оказывать им благоволение и призвал мудрецов и ученых, чтобы они обучали его детей, и назначил им выдачи. И когда Шаркан увидел это, он пришел в великий гнев и позавидовал брату и сестре так, что следы гнева показались на лице его, и он непрестанно болел из-за этого. И в один день из дней отец сказал ему, «Что это? Я вижу, ты становишься все слабее телом и желтее лицом». И Шаркан отвечал ему, «О, батюшка, всякий раз, как я вижу, что ты приближаешь к себе моего брата и сестру и оказываешь им милости, Меня охватывает зависть, и я боюсь, что зависть моя увеличится, и я убью их, а ты убьешь меня, когда я убью их. И болезнь моего тела, и изменение цвета лица из-за этого. Я хочу от твоей милости, чтобы ты дал мне крепость вдали от других крепостей, где я и провел бы остаток моей жизни. Ведь, говорит, сказавший поговорку, «Быть вдали от любимого лучше мне и прекраснее, не видит ока, не грустит сердце». И он опустил голову к земле. Когда царь Амар ибн Аннуман услышал его речи и понял причину его немощи, он стал его уговаривать, и сказал: О, сын мой, Я согласен на это. В моем царстве нет крепости больше Дамаска, и я отдаю ее тебе во власть от сего часа. И он призвал песцов в тот же час и минуту и приказал написать указ о назначении своего сына Шаркана, повелителем Дамаска Сирийского, и они записали это, и Шаркана снарядили, И он взял с собою визиря Дандана, и отец его велел визирю управлять владениями Шаркана и поручил ему вести все его дела и пребывать подле него. А затем отец простился с ним, и простились и мир, и вельможи царства, и Шаркан двинулся со своим войском и прибыл в Дамаск. И когда он достиг города, жители забили в летавры и затрубили в трубы, и город украсили и встретили Шаркана большим шествием где вельможи правой стороны шли справа, а вельможи левой стороны слева. Вот что было с Шарканом. Что же касается до его родителя, Амара ибн Аннумана, то после отбытия его сына Шаркана, мудрецы пришли к нему и сказали, «О, властитель наш, твои дети изучили науку и в совершенстве освоили мудрость, вежество и правила обхождения». Царь возрадовался великой радостью и пожаловал мудрецов. И он увидел, что Дау Аль-Макан вырос и стал большой, и садился на коня и достиг возраста 14 лет. Он рос занятый делами веры и благочестия, и любил бедняков и людей науки, и знатоков Корана, и жители Багдада полюбили его мужчины и женщины. И вот однажды через Багдад проходил иракский караван с носилками, чтобы совершить паломничество и посетить могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. И когда Дау Аль-Макан увидел шествие, сопровождавшее носилки, ему захотелось совершить паломничество. И он вошел к своему отцу и сказал, «Я пришел к тебе, чтобы попросить разрешения отправиться в паломничество». Но отец запретил ему это и сказал, «Подожди до следующего года, мы отправимся с тобою». И, убедившись, что это дело затягивается, Дау Аль-Макан вошел к своей сестре Нусхата Заман и увидел ее, стоящей на молитве. И когда она совершила молитву, он сказал ей, «Меня убивает желание отправиться в паломничество к священному дому Аллаха и посетить могилу пророка. Молитва над ним и привет». Я спросил у отца позволения, но он запретил мне это, и я намерен взять немного денег и уйти в паломничество тайно, не осведомляя об этом отца. «Заклинаю тебя Аллахом!» — крикнула его сестра. «Возьми меня с собою. Не лишай меня посещения могилы пророка, да благословит его Аллаха, да приветствует». И Дау Альмакан сказал ей, «Когда спустится мрак, выходи отсюда и не говори об этом никому». И когда наступила полночь, Нусхата Заман встала, взяла немного денег и, надев мужскую одежду, а она достигла того же возраста, что и Дау Альмакан, прошла, не останавливаясь, до ворот дворца. И увидала, что ее брат Дау Альмакан уже снарядил верблюдов. И он сел и посадил ее, и они поехали ночью и смешались с караваном и ехали до тех пор, пока не оказались посреди иракского каравана. И они непрерывно двигались, а Аллах начертал им благополучие, пока не вступили в Мекку, почитаемую, и остановились на горе Арафат, и совершили обряды паломничества, и затем пошли посетить могилу пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и посетили ее. А после этого они хотели возвратиться с паломниками в свою страну. И идау Альмакан сказал сестре, сестрица, мне хочется посетить и Иерусалим, и друга Аллаха Ибрахима, да будет с ним мир. И мне также отвечала она, и они согласились на этом. И дау Альмакан вышел и нанял себе и ей верблюдов в караване иерусалимлян, и они снарядились и отправились с караваном. И в ту же ночь на сестру его напала горячка со знобом, и она захворала, а потом поправилась и он тоже захворал, и Нусхата Заман ухаживала за ним во время его болезни. И они шли непрерывно, пока не вступили в Иерусалим, и болезнь Дау Альмакана усилилась, и слабость его увеличилась, и они остановились там, в хане, и наняли себе помещение, где и расположились. А недуг Дау Альмакана становился все сильнее, так что истомил его, и он исчез из мира. И сестра его, ну, с хата с заман, этим и воскликнула, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого, таков приговор Аллаха. И так она жила с братом в этом месте. И болезнь его все усиливалась, а сестра ходила за ним и тратила на себя и на него последнее. И деньги, бывшие, у нее вышли. И она обеднела так, что у нее не осталось ни дирхема. И тогда она послала мальчика из хана на рынок с кое-какими материями. И он продал их а деньги она истратила на своего брата. А потом она продала еще кое-что и все время продавала свои пожитки, вещь за вещью, пока у нее не осталось и рваной циновки. И тогда она заплакала и воскликнула, «Аллаху принадлежит власть и до ныне, и впредь». И брат сказал ей, сестрица, «Я почувствовал в себе здоровье, и мне хочется немного жареного мяса». И она отвечала ему, «Клянусь Аллахом, брат мой, нет у меня смелости побираться». «Завтра я пойду в дом какого-нибудь вельможи и стану служить, и заработаю что-нибудь нам на пропитание». И потом она подумала немного и сказала, «Мне нелегко будет расстаться с тобою, когда ты в таком состоянии, но я пойду против воли». А ее брат воскликнул, «Станешь ли униженной после величия? Нет мощи силы, кроме как у Аллаха». И он заплакал, и она тоже заплакала. И сказала, «О, брат мой, мы чужеземцы» и мы прожили здесь целый год, но никто не постучался к нам в дверь или нам умирать с голоду. Я думаю одно — пойду и буду служить, и принесу тебе что-нибудь, чем мы будем кормиться, пока ты не выздоровеешь от своей болезни, а потом мы отправимся в нашу страну». И она немного поплакала, и брат ее тоже плакал, лежа на подушках, а затем Нусхата Заман поднялась и покрыла себе голову куском плаща а это была одежда погонщика верблюдов, которую ее владелец забыл у них, и, поцеловав брата в голову, обняла его, и вышла, плача, и она не знала, куда пойти. И она ходила, а брат ожидал ее, и уже приблизилось время вечера, но с заман не возвращалась. И брат ее пролежал, ожидая ее, пока не настал день, но она не вернулась к нему, и он провел в таком положении два дня, и ему стало от этого тяжело, и сердце его встревожилось за сестру, и голод его усилился. Он вышел из комнаты и, крикнув мальчика из хана, сказал ему, «Я хочу, чтобы ты снес меня на рынок». И мальчик отнес его и бросил на рынке. и жители Иерусалима собрались вокруг юноши и стали плакать о нем, увидев его в таком состоянии. И он сделал им знак, прося чего-нибудь поесть. И ему принесли от одного из купцов, что был на рынке, несколько дирхемов. Купили кое-что и накормили а потом его подняли и положили у одной из лавок, разослав кусок циновки, а у изголовья его поставили кувшин. Когда же подошла ночь, все люди ушли от него, унося с собой заботу о нем. А в полночь юноша вспомнил о своей сестре, и его недуг усилился, и он перестал есть и пить и исчез из бытия. И люди на рынке поднялись и взяли для него у купцов тридцать дирхемов серебром, и наняли верблюда и сказали верблюжатнику, «Взвали этого человека на верблюда, доставь его в Дамаск и связи в больницу, может быть, он выздоровеет и поправится». И верблюжатник ответил «на голове». А затем он сказал себе, как я поеду с этим больным, когда он близок к смерти. И он вывез его в какое-то место и скрывался с ним там до ночи. А потом бросил его на кучу навоза возле топки одной из бань и ушел своей дорогой. Когда же настало утро? и стопник бани поднялся на работу и увидал Дальмакана лежавшего на спине, и подумал, почему они бросили этого мертвеца как раз здесь. И он пихнул его ногой, и да альмакан шевельнулся. И тогда истопник воскликнул, наедятся хашиши и валяются, где попало. И он взглянул в лицо юноши и увидел, что у него на щеках нет растительности, и что он красив и прелестен. И тогда его взяла жалость к юноше, и он понял, что это больной и чужеземец. «Нет мощей силы, кроме как у Аллаха», — воскликнул он. Я совершил грех из-за этого юноши, а пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, наставлял почитать чужеземца, в особенности, если он болен. И, подняв юношу, он принес его в свое жилище и вошел с ним к своей жене и велел ей ходить за ним и послать ему ковер. И она послала и положила ему под голову подушку, а затем она принесла воды и вымыла юноши руки, ноги и лицо. А истопник пошел на рынок и принес немного розовой воды и сахару и прыснул розовой водой в лицо дау Альмакану и напоил его водой с сахаром. А потом он вынул для него чистую рубаху и надел ее на него. И юноша почувствовал веяние здоровья, и исцеление направилось к нему, и он оперся на подушку, а Истопник обрадовался и воскликнул «Слава Аллаху за выздоровление этого юноши! Боже, прошу тебя, силою твоей сокрытой тайны, сделай, чтобы спасение этого юноши было от моих рук!»